Он пришел в себя только тогда, когда Хидер и Рун усадили его в одно из массивных кресел. Руки и ноги тряслись, как после приступа лихорадки. Кровь билась в виски. Чудилось, что еще немного и хлынет потоком из носа, ушей, глаз. Мертвый глаз. Да что же такое? С засады шептал барон. Неужели перепелиные яйца? Прибью шельму. На чучело пущу. Тише, барон. Повар тут ни при чем, отозвался Рон. Тан недавно перенес тяжелую болезнь. Ему вредно волноваться. А выглядит крепким. Слабая пошла молодежь. Помню я, после ранения в голову три дня скакал верхом, галопом. И кровь... Тань сглотнул. И кровь отхлынула от головы. Шум в ушах исчез. И Тану сделалось невообразимо стыдно за свою слабость. Он оттолкнул руку Рона и выпрямился в кресле. «Слава небесам!» – воскликнул барон. «Не желаете вина?» Благодарю. Хрипло карпнул танк пересохшим горлом и принял открытую бутылку из лапы барона. Рон присел на курточке рядом с креслом, стревожно глядя снизу вверх на белое, как простыня, лицо друга. Он сразу догадался, в чем дело и что за чучело стояло у дальней стены. Он все прекрасно понимал, но сделать ничего не мог. Барон, сказал Тан, отрываясь от бутылки, откуда у вас это чудовище? Сами добыли. Нет, с явным сожалением признался Хидр. Конечно, каждому барону положено добыть дракона. Но, увы, их не видели в этих краях полтысячи лет. Мне его подарили. Кто? Откройте секрет. Я сохраню его в тайне, обещаю. Рон взялся за кисть Сигмона, сжал запястье, словно проверяя пульс, но сжал до боли, призывая к молчанию. Тан вежлив, но решительно освободил руку. Все хорошо, Рон, сказал Тан. И многозначительно глянул на друга. Мне лучше. Намного лучше. Так кто подарил вам это чучело, барон? Это было не чучело. Медина произнес хитр, как бы прикидывая, стоит ли рассказывать гостю эту историю. Просто шкура. Чучело? Это я сам. Когда стало ясно. Так кто? Барон закашлялся, отобрал у на бутылку с вином и приложился к ней. Выпил до дна. Вытер рот рукавом. Тан ждал ответа, не сводя глаз с Нотхейма. Тот чувствовал себя неловко и отводил глаза, не желая встречаться с гостем взглядом. Понимаете, Тан, сказал он, на краю моих владений, у самых гор есть замечательное местечко, маленькая долина с прекрасным озером. Одна беда: туда очень трудно попасть. Нужно забраться по гладкой скале, полвиги не меньше. Глухое место, честно говоря, но очень хорошее убежище. И что же? подбодрил его там, видя, что барон умолк и крепко задумался. Да, так вот, оказывается, у меня там завелся поселение. Я о нем и не слыхал, пока он не спустился с гор и не заявился ко мне в замок. Оказывается, он там жил лет десять, а я и не знал. Но после смерти Мерилу, он пришел ко мне и принес эту шкуру, как дар за то, что живет на моей земле. «Это был маг?» – быстро спросил Рон. «Маг? Нет». Магов он боялся, потому и пришел только после смерти Мериода. Он ушел от мира, стал отшельником, никого не хотел видеть и от помощи отказался. Значит, шкуру вам подарил отшельник? Точно, чтобы я разрешил ему и дальше жить в той долине. Надо сказать, я как раз планировал забраться туда и устроить летний домик. А он словно почуял и пожаловал в гости. И он до сих пор живет там у озера? Да, признался барон. Мне, правда, очень неловко, что так вышло. Я бы ему разрешил остаться и просто так. Святой человек. Но увидев шкуру, на меня такая жадность напала, прямо удерживая. Так что обменялись мы. Он ушел обратно в долину, а я получил новое чучело. Но как хорош зверь, а? Ни у кого такого не Ко мне приезжали на него посмотреть и Баянелл, и Козаво, и даже Ленивец и А что отшельник делает в долине? Перебил Арон. Да кто его знает, пожал тот плечами. Молится, наверное, какому-нибудь из богов или духом. Замаливает свои грехи. А может и грехи всего мира. Что еще отшельнику делать? Скажите, барон, а как добраться до этой долины? Далеко ли до нее от вашего замка? Два дня верхом на восток. Не задумываясь, ответил Нотхин. А подробнее? Сигмон, воскликнул алхимик, тебе не следует. Оставь, Рон, мне нужно увидеть отшельника. В самом деле, стоит ли? Засомневался Хидор. Вы там еще слабы после болезни, а там постенелись, ого-го. Не всякому здоровому по силам. Я слаб духом, но телом здоров. Спасибо за заботу, барон. Но мне крайне необходимо встретиться с тем человеком. Пусть он попробует помолиться за меня. Сейчас это будет лучшим лекарством для моей души. Понимаю, одобрил Нотхейн. Очень даже понимаю. Я помню в молодости Тоже чувствовал себя лучше. Если кто из отшельников. Рон ухватил Сигмона за руку и зашипел прямо в ухо: "Сиги, ты спятил? Какие горы, какой отшельник? Это мой последний шанс. Кто бы там ни сидел, отшельник, охотник, маг, он знает о моей беде много больше, чем другие. А если не знает об этом, то сможет рассказать, где он взял шкуру. Сомнительная авантюра", буркнул Рон. "Она может выйти нам боком. Мне, Рон." только мне». «Тебе? Ах ты!» «Господа!» обиженно возвал барон, видя, что гости его не слушают. «Может, перейдем в зал?» «Простите, барон», — сказал Сигмон. «Я отправляюсь прямо сейчас». «Но вы еще вернетесь?» «Разумеется. Оставляю Рона в этом гостеприимном доме, чтобы вам не было скучно. Надеюсь, вы простите меня за столь невежливое бегство. Но мне дорога каждая минута». «Идите, танк» пророкотал барон и положил руку на плечо Сигмона. «Дорогу к долине вам покажет любовь. Мы вас будем ждать тут. Но когда вернетесь, я заставлю вас рассказать всю историю от начала до конца. И на этот раз вы не отвертитесь». С удовольствием барон отозвался Тан и улыбнулся. «Все непременно». «Надеюсь», — сказал алхимик, «ты знаешь, что делаешь. Может, мне все-таки поехать с тобой?» «Не надо, Рон. Один я обернусь быстрее. Вы с бароном?» хорошо проведете время, а я быстро навещу отшельника. Всего пара дней. Что может случиться за два дня? Ты можешь потерять свою глупую голову. Вот что!» — отозвался алхимик. «А меня не будет рядом, чтобы пришить ее обратно. Тогда я вернусь и принесу ее с собой в мешке. улыбнулся Сигмон. «И ты вдоволь наиграешься с иголкой и ниткой». «Вот это разговор!» — восхитнул барон. «Как старые добрые времена». «Помню, когда матушка провожала меня на Первую войну, она прямо слово в слово...» «Простите, барон», — бросил Сигмон, «мне пора. Счастливо оставаться». «Удачного пути, любезный танк», — бросил барон. «Возвращайтесь поскорее». Нисколько не смутившись, он обернулся к алхимику и продолжил. Повторила эти слова. Тогда же мне впервые достался удар по шлему. И, ощупывая шишку, я припомнил слова матушки. И еще подумал тогда. «Ронт?» потянулся за бутылкой. Отвернувшись, он закатил глаза, едва слышно вздохнул и попросил небеса о том, чтобы Сигмон вернулся в замок до того, как барон заговорит гостям до смерти.